«Полагаю, вам это известно, не меньше моего», — улыбнулся Вершилов. Юнош обратился к Марте, опять говорил что-то довольно долго. Она ответила ему, он помедлил с ответом, потом произнес какие-то слова, потом повернулся к Вершилову. «Я попытался рассказать Марте все как следует». Вершилов не ответил ему, не в силах отвести взгляд от Марты. Наконец, нехотя перевел глаза на юношу сказал рассеянно: "Очень хорошо, просто прекрасно". Едва заметная улыбка зажглась в глазах юноши. Марта чуть скривила губы. Не только она, но и все ее сослуживцы, наверное, уже успели привыкнуть к оглушительному, мгновенному, словно солнечный удар впечатлению, которое обычно производила ее красота. Какое это должно быть, великое счастье и великая тягость быть такой красивой, думал Вершилов, обходя вместе с цеха и пролеты. Вот она несет бремя своей оглушительной, невероятной красоты и в то же время испытывает всякого рода неудобства и даже неприятности. Женщины все как одна, Завидует ей, мужчины преследуют своим вниманием. Если она замужем, муж не в силах не ревновать ее. Если она приходит, скажем, к директору для делового разговора, директор только и делает, наверное, что глядит на нее и не может заставить себя не глядеть. Поистине справедливы слова, красота — это страшная сила. Он обернулся к Йонышу. Йоныш юнош вопросительно смотрел на него. Вершилов понял, Йоныш о чем-то спросил его, а он, очевидно, задумавшись, не расслышал. — Что? — переспросил Вершилов. — В какое время вам хотелось бы пообедать? — Не все равно. Мысленно Вершилов хорошенько выругал самого себя. Нашел время мечтать. Размечтался, словно молодой выпускник школы лейтенантов, позабыв о том, что у самого уже одна дочка замужем, вторая тоже вот-вот выйдет замуж, и что обе недалек час сделают его, в конце концов, дедом. Решительно провел рукой по голове, как бы стремясь вытряхнуть все лишние мысли. Надо думать о деле. Только о деле, и прежде всего о деле. это самое главное. Было уже половина четвертого, когда он подъехал к улице Эссек, на которой жила давняя его приятельница Жужа. Еще поднимаясь по лестнице, он услышал зычный Жужин голос, должно быть, разговаривала с кем-то по телефону. «Не иначе распекает какую-нибудь сестру или молодого практиканта», — с улыбкой подумал Вершилов. Само собой, слов он не мог разобрать, но жужен тон не оставлял сомнений. Наверное, кто-то или что-то разозлило ее не на шутку. Он не успел нажать пуговку звонка, как дверь распахнулась, на пороге выросла Жужа. «Тружочек — Тружочек! — закричала, что из сил. — Милый! «Как же я рада!» Он прошел вслед за ней в хорошо знакомую гостиную, усланную по венгерской моде короткими, изрядно уже потертыми ковриками и паласами. Во всех углах маленькие уютные столики с вазами цветов на них и на подоконниках цветы. Жужа обожала цветы, сама признавалась. «Когда мне грустно, начну поливать или удобрять цветы, подрезать сухие листья». Рыхлить землю, глядь, а дурного настроения как не бывало. У нее были поистине золотые руки, иные так и называли ее Жужа — золотые руки. Она по праву считалась одним из лучших будапештских хирургов. Примерно лет 17 тому назад она приехала по обмену в Москву, стажировалась в институте, где в то время работал Вершилов, в соседнем хирургическом отделении. Однажды пришла к Вершилову в отделение, сказала, — Хочу с вами познакомиться. Столько всего всякого о вас слышала. В ту пору уже еще плохо говорила по-русски. Уже много позднее, приехав в третий или в четвертый раз в Москву, она, по собственному выражению, хорошо и бойко настаропалилась, Болтать по-русски. Настропалилась, очевидно, сначала настрополилась. А теперь рассказывай, рассказывай, — сказала Жужа, предварительно уставив один из маленьких столиков с всевозможными закусками, бутылкой виски. Все, — Все-все мне про тебя, каждая мелкота интересна. — Скорее мелочь, — поправил ее Вершилов. «Пусть мелочь!» — покладисто согласилась Жужа. Налила сперва в его, потом в свою рюмку виски, сказала «Давай будем и еще раз будем». «Давай!» — подхватил Вершилов, опил капельку. «Как хорошо!» — сказала Жужа, захлопала маленькими крепкими руками. Вершилов снова поднял свою рюмку. «Стал быть, твое здоровье, Жужа!» «Спасибо!» — отозвалась Жужа, весьма довольная. «А в ней много детского», — подумал Вершилов, откинув голову на спинку низенького удобного кресла. «Говорят, во всех талантливых людях есть что-то детское, и это вовсе не атовизм, а именно доказательство их незаурядности. То, что выделяет истинные таланты, из числа обычных рядовых индивидуумов.